феномена ваше высокоблагородие не нахожу, однако идея очевидна и достойна всякого внимания». Полковник свесил руки по швам, утянул подбородок. «Благодарю за службу, рядовой огородов! Спасибо, голубчик!» «Рад стараться!» — гаркнул солдат и первый раз вздохнул широко и свободно. Офицеры, обходя и еще раз оглядывая необыкновенного солдата, направились к земляным ступенькам на выход с позиции, а Фельдфебель Золотов подвинулся к Огородову и ткнул в спину. — Как стоишь ты, стукан! — и крикнул шепотом. «Кругом — Кругом! Три экипажа, стоявшие на дороге, тронулись один за другим, и Огородов рукавом шинели вытер с олба пот. Повеселевший Фельдфебель бил кулак о кулак, не снимая перчаток, лип к солдату с пустяками. «Видел, а? Небось, перетрусил. Маму, небось, вспомнил, а?» Но солдату сегодня выпало нелегкое утро, и было ему не до шуток. Глядя на него, посерьезнел и з о л о т ы х в о т запомни, дубина, на носу себе заруби. За царем служба не пропадет. А теперь марш в казарму». «Недели через две...» На батарею береговой обороны Кронштадта пришел приказ рядового четвертого года службы Огородова с е м ё н а Григорьевича отчислить в распоряжение Охтинских артиллерийских мастерских на Выборгскую сторону. И так как он умел читать чертежи, знал кузнечное дело, его определили мастеровым в испытательную лабораторию. Глава в 2. Служить на новом месте было легче и интереснее, потому что жизнь мастерских регламентировал не устав, а обыкновенный труд, по которому жестоко истосковался огородок и за з который взялся с неутолимой жаждой. В цехах вместе с солдатами работали и вольнонаемные, каждый день приносившие тревожные вести о жизни столицы. А к зиме поползли зловещие слухи о поражении русских войск на Дальнем Востоке. И слухам приходилось верить, так как мастерские перешли на круглосуточную работу. Спешно расширялось литейное производство, а в лаборатории откатных устройств и лафетов испытывали все новые и новые системы. От мастеровых здесь требовались более высокие знания своего дела. И Огородову Разрешили посещать библиотеку, где наряду с чертежами и технической литературой можно было почитать и билетристику. Именно здесь он познакомился с народными рассказами Льва Толстого и друга его Семенова. За зиму он не пропустил ни одной книжки журнала «Русское богатство», где печатался полюбившийся ему мамин сибиряк. И особенно его захватили письма из деревни Энгельгарта. К ним он возвращался несколько раз, перечитывал их с начала и до конца. Как-то накануне Пасхи, при испытаниях новой артиллерийской установки на полигоне, Семен Григорьевич Огородов познакомился с техником по оптическим приборам Егором Страховым. Было Страхова уже под 30, но одевался он как холостяк из ремесленных, тонкие сапоги гармошкой, брюки с напуском на голенище, серый пиджак с подхватом и рубаха-косоворотка из малинового сатина. Лицо его от яркого сатина и линялых бровей казалось совсем белым, простовато-мужицким. И Огородов сразу почувствовал в Страхову родственное расположение, которое совсем укрепилось после первой же беседы. «А я подумал, — признался Огородов, — думал, вы наш брат-деревенщина». А у вас все и имя, прошу извинить. За что извинить-то? Хорошо, с т а л быть, что за своего принял. Я, как всякие русские, люблю деревню, Болею за нее. н а ш и деревня, скажу вам, Ой, крепкий орешек. Этот орешек многие столетия не могут одолеть Ни писатели, ни философы, А уж о политиках и разговору нет, понимаете? Не совсем, Егор Егорович. Залетел я, Залетел, осудил сам себя страхов и поправился. То есть в том смысле, что если мы уладим наши земельные неурядицы, считай, развяжем все узлы, опутавшие мужика, да и всю Россию по рукам и ногам, то верно сказано. Узел на узле. Общины, как артельный котел, всех варит в одной воде. Хорошего мало.